В довершение картины здесь можно упомянуть имя холма Ас-Содак, ас, ас в дельте Кубани, близ Тамани. Согласно Ибн Русту, арабскому автору X века, один из выдающихся родов северокавказских Ас был известен как Рухс-Ас, светлые Ас. Возможно, что от имени этого клана ведет свое название город Малороса, упомянутый анонимным географом из Равенны в VII веке. «Мал» означает по-осетински «болото», «трясина», Миллер, словарь, страница 787. Итак, «малороса» будет означать «болото россов «рухс». В Равенском учебнике Малороса упомянут среди боспорских городов, близких к Кемериуму. Последний находился на Таманской стороне Керченского пролива, и, кажется, наверняка Малороса также находился где-то в Дельте Кубани, близ Фанагории, возможно, в Темрюке. Почему-то Фанагория вовсе не упоминается Равенским географом. Дельта Кубани вся болотиста, поэтому первая часть имени мал хорошо подходит к местным условиям. В третьем веке нашей эры годы с боями прорвались в Тавриду. Об этом смотрите Васильев, страница 21 и далее, Кулаковский, Таврида, страницы 38, 39, 54 и далее. Сперва они занимали лишь горы в центральной части полуострова, но позже попытались установить свой контроль над его целостностью. Около 362 года они завоевали Пантикапей, который был столицей Боспорского царства. Около 15 лет спустя в Тавриде появились гунны. Зимой 377-го или 378-го года их отряд пересек замерзший Керченский пролив с Кавказской на Крымскую сторону. Эти гунны, вероятно, принадлежали Корде, которая позднее стала известна как Утигуры. Смотрите раздел 7 ниже. Они оттеснили готов назад к центральной части Крымского полуострова. Сами гунны не остались надолго в Крыму, но, пройдя через Таврицкие степи и Перекопский перешеек присоединились к главной орде в устье реки Днепр. После ухода гуннов годы снова должны были постепенно расширять свой контроль над восточной частью полуострова. В любом случае, около 400 -го года Боспор, Керчь, опять был под их властью насколько мы можем судить из переписки Иоанна Хризостома. Мы уже видели, смотрите главу 3, разделы 4 и 9, что к началу 4 века христианство было уже прочно укоренившимся в Тавриде. Старейшей христианской общиной в Крыму был Херсонес. На первом экуменическом соборе в Никее 325 год Таврида была представлена двумя епископами Филиппом Херсонесским и Кадмом Боспорским. Возможно, что готские приходы принадлежали к епархии последнего. Позднее готская конгрегация была некоторое время под непосредственным правлением патриарха Константинополя. Иоанн Хризастом был положительно предрасположен готом и направил их в церковь на окраине Константинополя, где им разрешалось вести службу на их собственном языке. Около 400 года Иоанн посвятил в сан епископа первого Таврского года Унилу. Его приход был, возможно, в Боспоре, Керчь. Унила умер в 404 году, и ничего не известно о его непосредственных преемниках. Приход готского епископа был позднее расположен в дори Ески-Керман. Седьмое. Падение империи гуннов. После смерти Аттиллы власть в гунском ханстве была поделена между его сыновьями, ни один из которых не унаследовал организаторских способностей своего отца. Момент для восстания подавленных народов, казался подходящим. Была сформирована коалиция германских племен